Нам приходится сейчас заботливо думать о том, о чем никто не думал во времена князя Михаила Ярославича Тверского по преданиям основавшего старицу. Думать, чтобы имя не выпало из общей системы русского языка и его географической номенклатуры, чтобы оно оказалось удачным. Мы не ведаем, князь ли приказал называть новый городишко старицей, или место у берегов Волги уже много раньше так звалось, или так... Назвали чуть зачавшийся поселок первые его жители, а князь охотно принял его имя. Все могло быть. Недаром речка, падающая в Волгу возле самого городка, тоже является его теской, и имя — Верхняя Старица. И не случайно за три с лишним тысячи километров от этой старицы на той же Волге существовала неподалеку от Астрахани еще одна старица. Небольшое село на речке Старицы, впадающей в один из рукавов Волги. Есть и другие Старицы в разных концах нашей земли. Значит, есть основания думать, что название места, топоним, нередко бывает связан именно с гидрографией местности, с судьбой ее рек и речек, с конфигурацией русел. Но это могло иметь значение лишь для тех, кто им надавал. Для тех, кто ими теперь много лет или веков спустя пользуется, все они ровно ничего не значат. Название и одной древней старицы, и другой нижней волжской, в равной мере звучат для нас теперь, как только имена во всем равны. А вот те... Новые названия, которые мы даем или собираемся давать нашим селениям, частям городов, проездам, железнодорожным станциям, не всегда так легко и просто укладываются в общую и страдавнюю систему наших топонимов, как древние и просто старые. Подмосковье, возле давней Оксаковской, вотчины Абрамцева, рядом с такими названиями, как Ходькова, От древнерусского человеческого имени Хотько, как Софрина, от Сафрон, тоже имени, как Клепешки или Ашукина, все чисто русскими, вы можете наткнуться вдруг на странное имя Гравидан. Там и звуки его указывают на иноязычное происхождение. Гравидус по латыни беременный. Термин «гравидан» в медицине обозначает особое вещество, выделяемое организмом беременной женщины. Как же мог он превратиться в имя поселка? Обитающие в близлежащих дачных местах утверждают, что когда-то в 20-х годах здесь жил, имел дачу и при ней лабораторию известный ученый, занимавшийся физиологией беременности. Он открыл гравидан, как тогда считали довольно сильные лечебные средства. Он много сделал для того, чтобы пустить его во врачебную практику. И когда его лаборатория обросла соседями, когда там открылась больница, предложил для своего населенного пункта имя гравидан, дорогое ему, первооткрывателю. Будь новое лекарство столь же широко популярно, как, скажем, йод, касторка или салициловый натр, такой номер не прошел бы, а слово гравидан, мало кому известное, никого не шокировало, никому не показалось неподходящим и было на некоторое время, во всяком случае, утверждено, как им место. Вот Шано резко выпадало из системы русских названий ближайших окрестностей. Всеми, кроме медиков, воспринималось как иностранное, И потому непонятно, и разве удивительно, что мне пришлось слышать от одной пожилой местной жительницы недоумённое: да новый поселок, как его, не то грубиян, не то хулиган, не помню я эти новые имена. Совершенно не исключено, что год за годом подлинное звучание того или другого имени прикроется его суррогатом, приспособленным к пониманию или ко вкусу рядовых, не слишком образованных людей. И суррогат может напрочно занять место правильного имени. А века спустя тому, кто вздумает выяснить его происхождение, будет очень трудно догадаться, что что тут произошло и каким образом данные заячьи рощи или данные грубиян образовались. Будучи землемером в Псковской губернии в 20-х годах, Среди, если не всегда понятных, то, несомненно, русских названий — урочищ, перелесков, болот и полей. Роща, поварище, полевое пространство кормы, болото Троста, озеро Глушанек, я вдруг наткнулся на нечто странное. Довольно зрелый и сожженный островок леса возле развалин помещичьего дома, который все крестьяне называли по-разному. Уберент, Оберент, просто бирент. Непонятно. На мои вопросы, что сие значит, старики отвечали глухо, господа, Дерфельдины придумали бирент, ну и мы говорим бирент. По землемерной должности моей я попал в тот бирент и обнаружил в его сердцевине следы каких-то заглохших фигурных насаждений, фундаменты беседы, кирпичных стенок. И обследовав все это, понял, предки господ Дерфельдиных разбили в саженной рощице потешный лабиринт и всю рощу, очевидно, стали звать лабиринтом.